Фиат поднимал тучу пыли. Поросли диких груш и бамбука вдоль дороги казались призраками. Гроздья груш походили на человеческие руки. В долинах виднелись оливковые рощи и виноградники. Внезапно Андолини спросил. «Ты действительно думаешь, что поможешь ему бежать?» «Не знаю», — сказал Майкл. После обеда с инспектором и Доном Крочи я не знаю, что есть что. Хотят ли они, чтобы я помог? Отец говорил, что все сделает Дон Крочи. Он ни разу не упоминал об инспекторе. Антулини откинул назад рядеющие волосы, бессознательно нажал на педаль газа, и Феа тормонулся вперед. Гильяно и Дон Крочи теперь враги, сказал он но мы разработали план без участия Дона Крочи. Турии и его родители рассчитывают на тебя. Они знают, что твой отец никогда не обманывал друга». «А на чьей ты стороне?» спросил Майкл. Андулиния вздохнул. «Я сражался за Гильянов», — сказал он. «Мы были товарищами на протяжении последних пяти лет, а до того он спас мне жизнь. Но я живу на Сицилии» и не могу игнорировать Дона Крочи. Я хожу по натянутому канату между ними, но я никогда не предам Гильяна. Что со сочертовщину он несет, подумал Майкл. Почему здесь ни от кого нельзя получить прямого ответа? Потому что это Сицилия, рассудил он. Сицилийцы ужасно боятся правды. На протяжении тысячелетий тираны и инквизиторы пытали их, чтобы добиться правды. Правительство в Риме, со своим юридическим аппаратом требовала правды. Пастор Восповедальни выжимал правду под угрозой вечного проклятия. Правда была источником власти, рычагом управления. Так почему человек должен выбалтовать ее? «Мне следует самому найти какой-то выход», — думал Майкл, «или отказаться от этой миссии и поспешить домой». Здесь он находился на опасной территории. Между Гильяно и Доном Крочи явно существовала своего рода вендетта, а попасть в вихрь сицилийской вендетты было самоубийственно, ибо сицилиец считает, что месть — единственная форма правосудия, и что она всегда должна быть безжалостна. На этом католическом острове, где статуэтки плачущего Христа в каждом доме, Христианское всепрощение — презренные прибежище труса. «Почему Гильяно и Дон Крочи стали врагами?» — спросил Майкл. «Из-за трагедии в Портелло-де-Ла-Джинестра», ла ответил Андулини. «Два года назад, после этого все изменилось. Гильяно обвинил Дона Крочи. Внезапно машина стала будто падать почти вертикально. Дорога с гор спускалась в долину. Они миновали руины нормандского замка, построенного 900 лет назад, чтобы терроризировать провинцию. Теперь по нему ползали безобидные ящерицы, добродили заблудшие козы. Внизу Майкл увидел Монталепра. Городок лежал глубоко среди обступающих его гор, словно бодья на дне колодца. Он образовывал ровный круг. Ни один из домов не выступал за его край. В лучах позднего, после обеденного солнца, их стены полыхали темно-красным огнем, и вот Фиат уже пробирается по узкой, извивающейся улочке, и Андолини останавливает его перед заграждением на дороге, охраняемым взводом карбинеров. Один из них мотнул винтовкой, чтобы они вышли из машины. Майкл наблюдал как Андолини показывает документы полицейским. Он увидел специальный пропуск, красный каймой, который, как он знал, мог быть выдан только министром юстиции в Риме. У самого Майкла был такой же, но показывать его по полученной инструкции он мог лишь в крайнем случае. Каким образом такой человек, как Андолини, мог получить столь всемогущий документ? Они вернулись в машину и покатили дальше, по узким улочкам Монтелепре. Настолько узким, что если бы навстречу появилась другая машина, они бы не разъехались. Дома с изящными балконами были выкрашены в разные цвета. Многие в голубой, реже в белой и розовый а совсем немногие в желтой. В это время женщины находились внутри, готовя обед для мужей, но и детей на улицах не было. Вместо этого на каждом углу дежурили парами карабинеры. Монтелепре походил на оккупированный город в осадном положении. Лишь несколько стариков с каменными лицами выглядывали с балконов. Фиат остановился перед выстроившимися в ряд домами, один из которых был ярко-голубого цвета с выкованной буквой «Г» на калитке. Калитку открыл невысокий жилистый мужчина лет 60 в американском темном в полоску костюме, белой рубашке и черном галстуке. Это был отец Гильяно. Он быстрым движением крепко обнял андолини, ведя их в дом, почти с благодарностью похлопал Майкла по плечу. Они вошли в большую гостиную, слишком шикарную для сицилийского дома в таком маленьком городке. В комнате обращала на себя внимание большая фотография в овальной деревянной раме кремового цвета, чересчур расплывчатая, чтобы на ней можно было сразу разглядеть изображение. Майкл тут же понял, что это должно быть Сальваторе Гильяно. Под ней, на маленьком круглом черном столике, горела лампада. На другом столе в рамке виднелась более четкая фотография. Отец, мать и сын стояли на фоне красного занавеса. Сын покровительственно обнял рукою мать. Сальваторо Гильяно с вызовом смотрел прямо в объектив. Лицо было удивительно красивым, как у греческой статуи. Черты чуть тяжеловатые, словно выточены из мрамора. Губы полные и чувственные. Овальные глаза с полуприкрытыми веками, посаженные далеко друг от друга. Лицо человека, уверенного в себе, решившего заставить мир считаться с собой. Но Майкл совсем не ожидал, что это красивое лицо окажется таким мягким. Отец Гильяно провел их в кухню. Мать Гильяно, стоявшая у плиты, оглянулась, чтобы приветствовать их. Мария Ломбардо Гильяно выглядела гораздо старше, чем на фотографии в комнате. Скорее, казалось совсем другой женщиной. Вежливая улыбка была как гримаса на ее худом и сможденном лице с морщинистой обветренной кожей. Длинные волосы с широкими седыми прядями лежали по плечам. Что поражало, это ее глаза, почти черные от ненависти ко всему этому миру, готовому уничтожить ее и ее сына. Не обращая внимания на мужа и Стефана Андолини, она обратилась прямо к Майклу. «Поможешь ты моему сыну или нет?» Майкл улыбнулся ей. «Да, я с вами». Отец Бениамину просил взять его, но я сказал, что ты не хочешь. Прояснес, обращаясь к ней Андолини. Мария Ломбардо подняла голову, и Майкл изумился той гамме чувств, которые отразились на ее лице. «О, у отца Бенемину доброе сердце, это уж точно», — сказала она. «И с этим своим сердцем он, как чума, несет смерть всей деревне Он передает тайны исповеди своему братцу и предает души, якшаясь с дьяволом. Отец Гильяно сказал со спокойной рассудительностью, словно пытаясь угомонить сумасшедшую. — Дон Крочи наш друг. Он вызволил нас из тюрьмы. Мать Гильяно взорвалась. — А, Дон Крочи, добрая душа. Он всегда, конечно, такой добрый. Но я тебе скажу, Дон Крочи — змея. Они с нашим сыном вместе собирались править Сицилией. Но теперь Тури прячется в одиночку в горах, а добрая душа разгуливает по полярму со своими шлюхами. Дону Крочи стоит лишь свистнуть, и Рим будет лизать ему пятки. А ведь он совершил куда больше преступлений, чем Тури. Он само зло. А наш сын добрый. Отец Гильянов сказал, теряй терпение, — Как я понимаю, наш гость через несколько часов должен отправляться в путь, и ему следует поесть перед тем, как нам разговаривать. Мать Гильяну сразу переменилась. «Бедняжка, ты целый день добирался, чтобы встретиться с нами, а вынужден слушать по побосенки Дона Крочи и мою болтовню». «Куда же ты направляешься?» «К утру мне нужно попасть в тропани», — ответил Майкл. — Я побуду у друзей моего отца, пока ваш сын не приедет ко мне. — Выпей стакан вина, — сказала мать Гильяна. — Затем пройдись по городу. Через час стол будет накрыт. А к тому времени приедут друзья Тури, и мы сможем разумно все обсудить. Антолини стал по одну сторону Майкла, отец Гильяна — по другую, и они пошли по мощенным узким улицам Монталепра. Теперь, когда солнце скатилось с неба, камни казались черными. В неясном свете сумерек, вокруг них двигались лишь фигуры полицейских карабинеров. «Раньше это был оживленный городок», — сказал отец Гильяна. «Всегда-всегда очень бедный, как и вся Сицилия, полный горя, но живой. Сейчас же больше 700 наших жителей в тюрьме арестованы за пособничество моему сыну. Они невиновны, большинство во всяком случае, но правительство арестовало их, чтобы напугать других, заставить доносить на моего Тури. В городе толкутся около двух тысяч полицейских, и ни одна тысяча ловит Тури в горах. Вот почему люди больше не обедают на воздухе, их дети больше не играют на улице, полицейские такие трусы, что открывают огонь, если даже заяц перебежит дорогу. С наступлением темноты действует комендантский час. И если какая-нибудь женщина в городе идет навестить соседку, ее задерживают, оскорбляют и унижают. мужчина не волокут на пытки в свои подземелья в Палерму. Стефан Антолини решил закурить сигару, им пришлось остановиться. Затягиваясь, он сказал с улыбкой, да. Мы, сицилийцы, любим родные места, но Сицилия нас не любит. Отец Гильяно передернул плечами. Дурак я был, что вернулся. Я задачно покачал головой. Ну почему мой сын всегда суется в дела чужих, даже когда те вовсе не родственники? У него всегда были всякие великие идеи. Он всегда говорил о справедливости, а настоящий сицилиец говорит о хлебе насущном. Пока они шли по Виабелло, Майкл отметил, что город идеально построен для засады партизанской войны. Улицы были настолько узкие, что проехать мог лишь один автомобиль. А многие были годны лишь для небольших повозок и ослов, на которых сицилийцы до сих пор перевозят грузы. Буквально несколько человек могли отразить любое нападение, а затем скрыться в белых меловых горах, окружавших город. Они спустились на центральную площадь. Андулини указал на маленькую церковь, возвышавшуюся на ней, и сказал, вот здесь, в этой церкви, Тури прятался, когда полицейские первый раз пытались схватить его. С тех пор он стал чем-то вроде призрака. Все трое уставились на церковную дверь, словно перед ними мог сейчас появиться Сальваторе Гильяндо. Солнце закатилось за горы, и они вернулись в дом как раз перед наступлением комендантского часа. Там их ждали двое незнакомцев. Один из них — худой молодой человек с болезненно бледной кожей и большими черными коричными глазами. У него были щегольские усики и какая-то почти женственная миловидность, хотя он совсем не выглядел женаподобным От него исходило ощущение гордой жестокости — которая появляется у человека, желающего командовать во что бы то ни стало. Майкл был потрясён, когда выяснилось, что это Гаспаро Пишотто. Пишотто, его чаще звали Аспану, был вторым человеком в отряде Тури Гильяно, его двоюродным братом и ближайшим другом. Если не считать Гильяно, его разыскивали больше всех за его голову, было назначено вознаграждение в 5 миллионов лир. Второй незнакомец также вызывал удивление, хотя и по иной причине. При первом взгляде на него Майкла передернуло. Человек был настолько мал, что походил на карлика, однако держался с большим достоинством, и Майкл тут же почувствовал, если он проявит свои эмоции, то смертельной обиды не миновать. На человечке был отлично сшитый серый костюм в полоску. Широкий, очевидно, дорогой галстук серебристого цвета украшал его кремовую рубашку. Густые волосы карлика были почти совсем седые, хотя ему было, наверное, не больше 50 Он был элегантен. В той мере, в какой можно выглядеть элегантно, будучи очень маленьким человеком. Лицо его было по-своему красиво, с большим чувственным ртом. Его представили как профессора Гектора Адониса. Мария Ломбардо Гильяно накрыла стол в кухне. Они ели у окна, выходящего на балкон, откуда виднелась красная полоска неба. Ночная темнота скрывала окружающие горы. Майкл ел медленно понимая, что все они наблюдают за ним, оценивают. Еда была простая, но добротная. Спагетти с чернильного цвета соусом и тушеная зайчатина под острым соусом из томата и красного перца. Наконец, Гаспаро Пишотто заговорил на местном сицилийском диалекте. — Значит, ты сын Виту Корлеоне, который, говорят, даже выше нашего Дона Крочи. «Именно ты спасешь нашего Тури». В голосе его звучала холодная насмешка. Она вызывала желание дать отпор, если только посмеешь. Своей улыбкой он как бы ставил под вопрос мотив любого поступка, словно говоря, «Да, правда, ты делаешь хорошее дело, но какая тебе от этого польза?» «Я выполняю приказ отца», — сказал Майкл. «Я должен ждать Гильяну в тропане». Затем я отвезу его в Америку. Пишотто произнес уже более серьезно. А когда Тури окажется в твоих руках, ты гарантируешь его безопасность? Сможешь защитить его от Рима?